а за его дверями придворные шепчутся и строят прогнозы. Насколько же дней, может быть, недель хватит короля? Людовика XIV хватило на 54 года. Его энергия и вкус к власти были неистощимы Все, и политику, и государственную жизнь, и великолепные развлечения хотел он сделать достойными своего представления о могущественном монархе,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 Король, который, быть может, так и не преодолел возникшую в детстве, во времена фронды, неприязнь к Парижу и его обитателям, развлекался то у Фонтенбло, то в Сен-Жермене. Яркие и правдивые описания этих увеселений в романе не требуют комментариев. Роскошь и великолепие сопровождали стремительное сосредоточение власти в руках короля, ни с кем даже с королевой-матерью, не желавшего делиться хотя бы ее крохами. Как бы остатками прошлого стояла на пути короля фигура суперинтенданта Фуке, несмертное богатство которого предоставляли ему независимость и блестящее общество. Николай Фуке, 1615-1680 годы, в руках которого сосредоточилось все управление финансами Франции, был широким на старый манер человеком, покровителем всего выдающегося в области литературы и искусства,